Как найти баланс между своими потребностями и потребностями ребенка? Когда пройдет послеродовой период и вы восстановитесь, можно задуматься и о том, как находить баланс между материнскими обязанностями и своими потребностями. Невнимание к себе может привести к выгоранию. Мама, которая невнимательна к своим потребностям, не может в полной мере учитывать потребности ребёнка. «Наденьте маску сначала на себя, а потом на ребёнка». Эту фразу каждый раз повторяют в самолёте. Родителю важно заботиться о себе. Но как выживать в ситуации, когда ресурс брать неоткуда? При словах «забота о себе» люди часто представляют образ ванны с пеной, поход по магазинам или салонам красоты. Очень хорошо, если есть возможность отлучиться на маникюр или купить новую одежду. Но вряд ли это даст запас энергии на долгое время. Да и с грудничком на руках не все доступно. Поэтому сразу снижайте требования к себе. Выпишите список ежедневных дел и задач. Подумайте, что из этого действительно важно, а от чего можно отказаться или делать реже. Что можно делегировать? Что сделать более легким способом? Например, если проблема ночной недосып, попробуйте спать или просто отдыхать, ничего не делая, вместе с ребенком хотя бы один сон. Возьмите привычку каждый вечер вспоминать, что за день вам удалось даже если это рутинные дела. Например, приготовить вкусный завтрак, отнести куда-то документы, пропылесосить. Вы поймете, какая вы молодец и как много всего вы сделали. Похвалите себя. А на следующий день сразу запланируйте время для отдыха и наполняющего занятия. Даже если это будет всего два раза по 15 минут, уже отлично. Проблемой быта с ребенком является бесконечное повторение одних и тех же действий и отсутствие явного результата от них. Поэтому заведите себе мини-хобби или дела, где есть пусть маленький, но видимый результат. Конечно, времени может быть совсем мало и может казаться, что даже не стоит начинать. Попробуйте разбить эту деятельность на много маленьких шажочков. Если ежедневно вы будете выполнять в этом направлении хотя бы микро отмечайте это мысленно как победу. И в конце концов результат будет достигнут. Например, можно связать что-то несложное, вырастить на балконе зелень, найти и прочитать интересную статью или небольшую книгу что-то нарисовать или раскрасить самой без ребёнка. Но только не беритесь за всё сразу. Достаточно будет одного-двух занятий. Хорошо, если у вас есть помощники, которым можно передоверить самые тяжёлые для вас рутинные обязанности. Главное, чтобы это была правильная помощь, а не токсичная. Отличить просто – После того, как вам помогли, вам должно стать легче, а не хуже, морально или физически. Анастасия. Как-то я приехала на консультацию по грудному вскармливанию, в процессе которой в гости к клиентке пришла свекровь. Она спросила, что приготовить, и без лишних слов, сделав все дела, через некоторое время попрощалась. Еда была приготовлена, а в квартире убрана. Такая помощь очень ценна, так как чаще всего, к сожалению, родственники свою помощь видят в том, чтобы дать совет, который еще больше будет выгонять маму в тревогу. Сказать, например, что ребенок голодный и ему нужна смесь, оценив все на глаз. Такие доброжелатели не спрашивают маму, в чем конкретно ей необходима помощь. Да и не оказывают ее по сути. Их присутствие сделает только хуже. Стоит оградить себя от визитов таких людей.